Вечны ли черные дыры? Если протоны все-таки распадаются, и когда-нибудь все мертвые звезды бесследно растворятся во тьме, в этом мраке еще будут таиться другие массивные тела. Черные дыры, многие из которых образуются в результате коллапса звезд при взрывах сверхновых, останутся нечувствительными к протонному распаду. Их вещество замкнуто в бесконечно плотных недрах этих монстров, в сконцентрированной в точку массе, известной как сингулярность, так называют определяемые физическими теориями области, в которых решения уравнения обращаются в бесконечность. Физики не думают, что ядра черных дыр действительно представляют собой сингулярности. Они считают, что бесконечностям, которые появляются в сингулярностях, не должно быть места в теориях реальной Вселенной, что-то не допускает их существования. Что до черных дыр, предполагается, что действия квантовых сил в конечном счете не позволяют образоваться точки с бесконечной плотностью, но колоссальное гравитационное притяжение черной дыры имеет место. Вещество, которое падает в черную дыру, обречено там оставаться, а сами черные дыры будут существовать еще долго после того, как последняя звезда растворится во мраке Вселенной. Но будут ли черные дыры существовать вечно? Суждено ли нашей Вселенной в далеком будущем быть океаном элементарных частиц, плотность которого будет непрерывно уменьшаться и в котором будут разбросаны только черные дыры? В общей теории Эйнштейна они действительно вечны и вечно способны расти, пожирая вещество. Раз вещества внутрь черной дыры необратимо и ни вещество, ни излучение никогда не выйдут обратно за ее пределы, черные дыры никогда не могут уменьшить свою массу. По крайней мере, все думали так до начала 1960-х, когда молодой исследователь по имени Стивен Хокинг начал размышлять о природе черных дыр. В центре его внимания была не сингулярность, место, не поддающееся математическому исследованию, но область вокруг сингулярности, называемая горизонтом событий. О том, что такое горизонт событий, было известно еще со времен самых ранних математических моделей черных дыр. Расположенный на определенном расстоянии от сингулярности, он представляет собой границу безвозвратности. Все, что извне его пересекает, обречено силами гравитации нападения в сингулярность. Ничто, никакое сопротивление, никакие ракетные двигатели не в силах этому помешать. На горизонте событий могут твориться странные вещи. Искривление пространства и времени ведет к тому, что свет не способен выйти из-под горизонта наружу, но и на самом горизонте свет может удерживаться в неподвижности. Изображения объектов, упавших в черную дыру, то есть последний свет, испущенный ими при пересечении границы бездны, как бы запечатлеваются на горизонте событий. Хокинг, глубоко понимавший теорию относительности, задумался о квантово-механических процессах, происходящих на горизонте событий, как на них повлияло бы присутствие границы безвозвратности. Вывод ученого оказался крайне неожиданным. Из квантовой механики следовало, что черные дыры излучают, преобразуя массу сингулярности в слабое свечение на горизонте событий. Влияние излучения Хокинга на долговременную устойчивость черных дыр оказалось разительным. Но чтобы понять, откуда берется это излучение, мы должны сначала поговорить о самом причудливом и сложном понятии квантовой физики — о запутанности. Нет дыма без огня, не бывает дождя без облаков. Оба приведенных примера отражают всего лишь случаи корреляции явлений, но, похоже, даже ученым приходится постоянно напоминать, что корреляция не равна причинно-следственной связи. И туч далеко не всегда идет дождь, а огонь может быть и бездымным, смотря что горит. В некоторых случаях корреляции ни одно из явлений не является причиной другого. Известный пример такой ситуации — число преступлений в городе выше, когда в нем больше количества полицейских. Значит ли это, что преступления совершают полицейские, или наоборот, что рост числа преступлений ведет к росту количества полицейских? На деле ни то, ни другое. Оба параметра связаны с численностью населения в городе. Чем больше город, тем больше в нем совершается преступлений, и тем больше становится полицейских. Численность населения оказывается общей причиной обоих явлений. В теории причинности есть всего три возможности объяснить корреляцию между двумя событиями. Либо первое событие — причина второго, либо второе — причина первого, либо третья, не причина обоих. Но постойте, как же может второе событие быть причиной первого? Неужели будущее влияет на прошлое? Нет, мы ведь не обязательно видим события в том порядке, в котором они обуславливают друг друга. Например, мы часто видим дым прежде огня, но очевидно, что это огонь приводит к появлению дыма. Единственным другим важным моментом в вопросах причинности остается физика. Цепь событий от причины к следствию должна подчиняться законам относительности. Другими словами, причина, как и вся передаваемая информация, ограничены в своем распространении скоростью света. Играем в игры. Допустим, кто-то берет пару перчаток и кладет каждую из них в отдельную коробку. Коробки не помечены, и только человек, который положил туда перчатки, знает, какая в какой коробке. Одну коробку получаете вы, другую — ваш друг. Затем вас обоих отправляют в разные концы страны. Вы с вашей коробкой приезжаете в Лос-Анджелес, ваш друг со своей — в Нью-Йорк. Никто из вас не знает, какая перчатка, левая или правая, в его коробке. Вы открываете вашу коробку, в ней левая, и тут же, в тот же миг вы точно узнаете, что найдет в своей коробке ваш друг. Эту игру можно повторять снова и снова. Каждый раз, открывая коробку, вы будете находить там перчатку с левой или с правой руки. Каждый из этих случаев будет происходить в среднем в 50% от всего количества попыток, но ни при одной из них ни вы, ни ваш друг не будут знать заранее, каков будет исход на этот раз. Все, что сохраняется, это корреляция, причем в этом случае точная корреляция между содержимым каждой коробки. Открытие вами коробки с правой перчаткой не причина того, что в коробке вашего друга лежит левая. Точно так же действие друга и содержимое его коробки не причина появления у вас другой перчатки. В этом случае есть общая причина обоих исходов – действие человека, который разложил перчатки по коробкам в самом начале. Он все время знал, кто из вас найдет какую перчатку, даже если каждый раз вы отправлялись в путь с другой. В терминах наших предыдущих обсуждений результат эксперимента был предопределен, и во всех таких случаях мы можем проследить цепь событий до да их общей причины. Пусть теперь вместо перчаток кто-то кладет в каждую коробку электроны, один в вашу, другой в коробку вашего друга. Вы берете коробки и отправляетесь в путь. В Лос-Анджелесе вы открываете коробку и видите, что спин вашего электрона направлен вверх. В то же самое время ваш друг открывает свою коробку и видит, что спин его электрона направлен вниз. Если вы будете повторять эту игру много раз, вы увидите, совершенно так же, как с перчатками, что спин вашего электрона иногда направлен вверх, а иногда — вниз, в более или менее случайной последовательности. Но вы с вашим другом всегда будете находить у себя электроны с противоположными спинами. Ну и что же? Подумаешь, просто применим ту же самую логику. Тот, кто клал в коробке электроны, с самого начала предусматривал исход этой ситуации. Конечно, в природе и в физических экспериментах в такие игры никто не играет, но аналогия все равно существует. Роль того, кто раскладывает электроны по коробкам, могут играть атомы или даже далекие звезды. Существенным моментом оказывается то, что для наблюдаемой корреляции даже на, казалось бы, полностью случайном квантовом уровне есть общая причина. Она должна существовать, как утверждал Эйнштейн, чтобы можно было избежать того, что он назвал «жутким дальнодействием», иначе получается, что электрон из Лос-Анджелеса воздействует на электрон в Нью-Йорке. Но хоть Эйнштейн и думал, что должна существовать общая причина, было совершенно непонятно, что это. Она не проявлялась ни в лабораторных экспериментах, ни в математическом аппарате. Поэтому общие причины квантовых корреляций стали называть скрытыми переменными. Но тут-то и начинается настоящая жуть. Скрытых переменных не существует. Общей причины для квантовых корреляций не существует. В нашей игре тот, кто разложил электроны по коробкам, не знал и фактически не мог знать, что именно вы с другом увидите, открыв коробки. Другими словами, возможно создание коррелирующих событий, которые невозможно было предопределить. Мы, тем не менее, знаем, что состояния электронов были скоррелированы, прежде чем были измерены их спины. Эта корреляция называется запутанностью. Насколько можно судить о глубоких концепциях в квантовой физике, квантовая запутанность, вероятно, самая молодая из них. Только в конце 1960-х Джон Белл предложил экспериментальный тест для доказательства того, что природа действительно ведет себя так. И только в самое последнее десятилетие было получено убедительное экспериментальное доказательство этого, правда, для фотонов, а не для электронов. Хоть наша маленькая воображаемая игра исходила из противоположных предположений, манипулирование состояниями запутанных фотонов на больших расстояниях и сохранение этих состояний оказывается невероятным, бросающим вызов здравому смыслу фактам реальности. Ничего не поделаешь. В нашем мире мы регулярно производим коррелирующие события, для корреляции которых нет ни одной причины. Возможно, это покажется не таким неожиданным, если глубоко задуматься над смыслом принципа неопределенности. Он говорит нам, что некоторые параметры квантовой частицы не могут быть определены, другими словами, что их не существует, пока они не измерены. И в научном, и в техническом отношении это звучит нелепо, но никакой нелепости нет. Запутанность лежит в основе доказуемой нераскрываемой криптографии секретного кода, который невозможно взломать, К тому же, она может и кое-что объяснить в физике черных дыр. Но прежде чем мы перейдем к этому вопросу, мы хотим, чтобы вы кое-что сделали. Знаете что? Бросьте в печку энциклопедию. «Файерволл черной дыры». «Нет, все-таки подождите жечь ее». Ученый никогда бы не одобрил сжигание книг, это просто лучшая аналогия из всех, которые приходят в голову. Энциклопедия, книга, набитая всевозможной информацией, конечно, сгорит, после того, как ее страницы обратятся в пепел, вся хранившаяся в ней информация потеряется. А может быть, нет? В принципе, мы могли бы собрать весь дым и пепел, а потом скрупулезно, атом за атомом, сложить их вместе, восстановив сожженную энциклопедию. Это еще один закон сохранения — сохранение информации. Он вытекает из основной симметрии уравнений квантовой физики относительно обращения хода времени. Даже если бы вы швырнули книгу в черную дыру, в принципе, содержащаяся в ней информация осталась бы где-то там, но не исчезла. Да и энциклопедия напечатана ни в одном экземпляре. Информация не пропадает. Рассмотрим трагический сценарий. Друг, с которым вы играете в игру из предыдущей секции, падает в черную дыру со своей закрытой коробкой, а в ней лежит одна перчатка. Мы не успели заглянуть в коробку, выходит информация о том, с какой руки эта перчатка потеряна. Нет. Тот, кто разложил перчатки по коробкам, все еще владеет ею. Однако, будь в коробке электрон, перед нами встала бы проблема. Раз никто не может узнать, каково было состояние электрона, упавшего в черную дыру, то выходит все-таки, что для Вселенной эта информация потеряна. Это знаменитый информационный парадокс или парадокс исчезновения информации в черной дыре. У нее нет памяти, которая хранила бы детальную информацию о том, что в нее упало. Парадоксальные черные дыры. На стыке двух тем, испарение черных дыр и сохранения информации, физики надеются найти решение проблемы квантовой гравитации. А дальше дело становится еще хуже. Допустим, что рассматриваемая запутанная пара частиц, одна из вакуумных флюктуаций частица-античастица, с которыми мы встречались, когда говорили о начале Вселенной, пусть античастица падает в черную дыру, а частица нет, Затем античастица встречается с частицей, составляющей часть черной дыры. Две этих частицы аннигилируют и... Пуф! Крохотная часть массы черной дыры исчезает. Значит, черные дыры все же теряют массу, они испаряются. Испарение черных дыр... Стивен Хокинг много рассказывал о своей концепции испарения черных дыр на популярном уровне, но он нарисовал лишь схематическую картину явления, а не его истинное математическое описание, адски сложное. Мы знаем, что в этот момент некоторые наши коллеги-физики закатят глаза от возмущения. Картину поведения виртуальных пар частица-античастица на горизонте событий Хокинг нарисовал в своей нашумевшей книге «Краткая история времени». Но за этой картиной стоит исключительно сложное математическое описание, и объяснить, кто видит виртуальную частицу как виртуальную, а кто как реальную, тема слишком объемная для этой книги для краткости и сохранения душевного здоровья предлагаю придерживаться аналогии хокинга его она вполне устраивала не такие уж черные дыры выходит черные дыры на деле не настолько черны из за квантовых флюктуаций и убегающих частиц они светятся а значит они постоянно теряют массу Излучение Хокинга очень и очень слабое. Черная дыра испускает исчезающе малое количество энергии. Черная дыра с массой Солнца уменьшит свою массу на 1% за более чем 10 в 60 степени лет. Но у излучения Хокинга есть одно странное свойство. Его количество обратно пропорционально массе черной дыры. Чем меньше черная дыра, тем сильнее это излучение. Получается петля обратной связи. Из-за излучения Хокинга черная дыра с течением времени будет терять массу, из-за потери массы интенсивность излучения Хокинга возрастет, черная дыра начнет терять еще больше массы, и тогда излучение снова усилится. Этот ускоряющийся процесс будет продолжаться. Излучение будет все усиливаться и усиливаться, пока черная дыра не станет видимой. К этой стадии масса черной дыры будет падать уже так быстро, что ее интенсивное излучение станет ультрафиолетовым, потом рентгеновским, потом гамма-лучами, а потом, пуф, черная дыра полностью испарится, от нее не останется ничего. Сколько времени придется этого ждать? Намного, намного дольше, чем требуется для того, чтобы распались все протоны. Черной дыре с массой Солнца для этого необходимо около 10 в 67 степени лет. Это значит, что через очень много времени после того, как погаснет последняя звезда, и после того, как последние атомы вещества растворятся в абсолютно темной Вселенной, в ней произойдет короткая резкая вспышка света, за которой последует распад черной дыры. Известно, что в центрах самых массивных галактик таятся сверхмассивные черные дыры с массами в миллиарды солнечных. Им для полного испарения может понадобиться еще больше времени, до десяти в сотой степени лет. Но придет и их час, и они тоже, в конце концов, исчезнут из Вселенной в последней вспышке излучения Хокинга. Когда бесследно исчезнет последняя черная дыра и навсегда погаснет последний фейерверк излучения Хокинга, в мире настанет бесконечная, непроглядно темная ночь. Это и будет концом всего. Или нет?